Пятница — уборка в туалете, коридорах, лестницах и холле. Суббота — наведение порядка в кухне и своей комнате, что по ней одежды для членов семьи. Воскресенье — полдня свободное. Девушка могла присесть только тогда, когда ела или чистила серебро. Воскресенье — день отдыха, когда ей разрешалось вставать на полчаса позже и ложиться на полчаса раньше. Иногда ее отпускали на полдня домой. В 1860 году жалование такой прислуги равнялось 10 фунтам в год. В 1999 году в Англии был проведен эксперимент, когда обычную семью поселили в дом викторианского периода, оснащенный всеми нововведениями того времени. На протяжении нескольких месяцев муж, жена и двое детей продолжали жить привычной жизнью – работать, учиться, смотреть за домом, но одевались они в костюмы той эпохи, ели только то, что можно было в XIX веке, передвигались на том транспорте, который существовал тогда, и даже в своей собственной гигиене были ограничены теми же рамками. Не разрешены шампуни, гели, лаки для волос, дезодоранты, электробритва и так далее. В помощь жене была нанята горничная для всех работ, молодая девушка, которая тоже была ограничена в средствах. Никаких моющих порошков, пылесосов, посудомоечной машины и так далее. Легче всего к новым условиям приспособились дети, которые, если и скучали без телевизора, компьютера и мобильных телефонов, все же радовались тому, насколько больше времени с ними проводят родители, читая им вслух и играя с ними по вечерам. Муж, ездивший на велосипеде на работу, не особенно замечал трудности жизни в других условиях. Однако жена и горничная для всех работ по достоинству оценили все, чего они лишились в новых условиях. Газовое освещение было слишком темным и чадившим. Зала из камина засоряла ковры. Запах уксуса, которым чистили все, от пятен на обивке мебели до оконных стекол и зеркал, преследовал повсюду. Приготовление еды занималось непривычки слишком много времени кур и уток надо было ощипать и опалить, овощи вымыть, хлеб испечь. А стирка вручную, особенно постельного белья, женщин приводила в ужас. За время эксперимента они так и не смогли выполнить и половину тех работ, которые выполняли хозяйка и служанка в подобных условиях в XIX веке. Конечно, проведя они этот эксперимент в России, результат оказался бы совсем другим. Но без сомнения, то, что жизнь у горничной для всех работ была не сладкая. Там, где работало несколько горничных, они специализировались на уборке в гостиных и передних комнатах, на уборке дома и подсобных помещений, на поддержание чистоты на кухне. Самую высокую позицию из них занимали горничные леди. Их не любила нижняя женская прислуга за жеманство и развязность, за то, что они смотрели на всех свысока, а также потому, что они находились, как говорилось, в кругу слуг, слишком близко к ушам госпожи. Горничные по дому завидовали им и знали, что у них слишком мало шансов занять место горничной хозяйки Это была мечта любой служанки. Не только потому, что «the lady's maid» — так называлась эта привилегированная особа — одевалась не в униформу, как они, а в красивое платье, доставшееся ей от госпожи, но еще и потому, что она бывала с ней в местах, где нижние прислуги, и не снилось побывать, и могла вдохнуть райский воздух жизни богатых. Гувернантка, стоявшая несколько выше, чем горничная хозяйки, также недолюбливала горничную, и та отвечала ей взаимностью. Однако обеим жилось несладко так как они зависели от настроения хозяев, от их капризов и причуд. Горничная леди должна была быть готова оказывать своей хозяйке тот род услуг, которые современные женщины предпочитают делать сами и не нуждаются в свидетелях. Мыть ее, одевать, выдавливать угри, запудривать прыщи, разглаживать морщины, освежать ее дыхание, когда не было туалета, подставлять ночную вазу и опорожнять ее и многое другое. От нее требовалось быть всегда здоровой, чтобы хорошо исполнять свои обязанности. Иначе, как она могла заботиться о своей хозяйке, которая довольно часто жаловалась на плохое самочувствие? Она страдает, даже если ее болезнь только в ее воображении. И ваша обязанность предложить ей сочувствие и помощь писалась в книге обязанностей для горничных леди».